Глава 34. До проведения ритуала оставались считанные минуты. Я очень нервничала. В миг, когда наступит затмение, я должна буду провести обряд по освобождению душ волков, без которых оборотни не смогут больше обращаться в монстров, убивающих людей, чтобы жить. Баланс будет восстановлен, и больше не будет бессмысленных смертей. Боже мой, только бы всё получилось. После того, что произошло в доме моей бабули, У меня был долгий и тяжёлый разговор с мамой и бабушкой. Им пришлось узнать всю правду о гибели отца, о том, что вообще происходит вокруг. Теперь никто не пытался тащить меня к психотерапевту. Не сразу, но мои родные приняли страшную реальность, как есть. Правда, пришлось пережить мамину истерику. Ей было тяжело поверить в это, а когда она осознала, что всё произошедшее не страшный сон, и поняла, какой опасности мы все подвергались всё это время, Ей было трудно справиться с собственными эмоциями. Особенно почему-то она переживала за меня. Мама сказала, что если бы она раньше знала об оборотнях, то в жизни не выпустила бы меня из дома. Можно подумать, это как-то остановило Бадемиана. Рик вёл стаю в Логово. Оборотни подчинились новому альфе беспрекословно и вообще вели себя тихо. Все ждали ритуала, которого я понятия не имела, как проводить. Мы наделись найти в записях Дамиана хоть что-то, ведь он много лет стремился к этому. Но ничего нового мы так и не узнали. Ясно было одно: волчица должна быть парой Альфи, она должна иметь связь с волчьими душами, и все это должно происходить во время затмения золотой луны под дубом. Дуб этот тоже предстояло найти. Мне было страшно, страшно от того, что я не знала, какой будет результат. А вдруг все будет так, как хотел Дамиан? Но вдруг я не освобожу души волков, а наоборот, дам безграничную власть оборотням, позволив им оборачиваться в любое время. Но думать об этом не хотелось. Я закрыла глаза и сделала шаг по тропинке в лесу, подчиняясь внутреннему зову. Я шла сквозь ночной лес, над головой перекликивались птицы, легкий ветерок играл с прядями моих волос. Сердце колотилось в груди, мечтая вырваться и умчаться вперёд. Но я точно знала, что не найду дорогу к тому самому дубу с открытыми глазами. За моей спиной шла стая. Теперь я не боялась никого из них. Понимала, что все делаю правильно. Это мое предназначение. Я должна спасти их, освободить души волков, которых когда-то призвали для создания оборотней. Зов усиливался с каждым мгновением, вынуждая идти быстрее. Я уже почти срывалась на бег. Желание выполнить мою миссию жгло изнутри толкала в спину. Перед моим внутренним взором была дорога. Она яркой светящейся лентой петляла среди деревьев, освещая собой всё вокруг. Я поняла, что на месте, когда увидела его, тот самый дуб из моих видений. Сейчас он выглядел огромным исполином золотыми прожилками в широком стволе и в ветвях, в каждом листочке. Я распахнула глаза и впервые посмотрела на мистическое дерево на его В реальности ду показался точно таким же, как я его видела магическим зрением волчицы. О да, он был поистине огромен. Золотое свечение тоже никуда не делось в реальности. Более того, оно с каждым мгновением все больше усиливалось, становясь ярче насыщеннее по мере того, как по небу поднимался золотой диск луны. Сердце замерло от восторга и от осознания невозможности происходящего, ведь полнолуние прошло три дня назад. А сейчас Луна снова красовалась полным диском, озаряя мир своим призрачным золотым светом. Вот почему это затмение называют золотым. Луна не скрывается полностью, наоборот, она будто подкрашивается солнцем. Невозможное, но такое прекрасное явление. Стая окружила меня у подножья дерева. Рик вышел вперед, ободряюще улыбнулся мне и начал трансформироваться в альфа-монстра. У меня мороз прошел по коже от его образа. Никак это древнее чудовище, кем становился мой любимый мужчина, не ассоциировался у меня с риком. Вся стая тоже последовала примеру своего вожака. Вскоре поляна в лесу, на которой стоял величественный дуб, залилась хором волчьих голосов. К своему удивлению, среди всех присутствующих я обнаружила Вивьен. Она стояла на краю поляны, как раз на границе света, и наблюдала за всем происходящим горящими глазами. Она так и не смогла обернуться в зверя. Лишь клыки и когти были доступны ей, а вот полный оборот ей мешала сделать моя кровь, которую это ненормальная вела себе в качестве эксперимента, когда похитила меня. Она не понимала, что волчицей ей от этого не стать, как не хотелось бы ей быть парой для Дамиана. Пора проводить ритуал. Откровенно говоря, я понятия не имела, что именно должна сейчас сделать. Но будем надеяться, что все получится. Ведь дуб сам призвал меня сейчас. Я снова закрыла глаза и сразу ощутила, как золотой свет наполняет меня. Теперь светящиеся линии струились по моим рукам, точно так же, как по ветвям дуба. В меня буквально хлынула немыслимая сила, чистая и концентрированная энергия. Я была для нее сосудом. Я была частью этого мира, этой магии. В какой-то момент я перестала себя ощущать. Меня будто не стало. На поляне сидели волки. Я видела людей в телах волков, но точно так же я ясно различала и запертые в телах людей души волков. Именно их мне и предстояло освободить. Вдох, выдох. Пора. Я потянулась к каждому из них, окутывая поляну тончайшими нитями света. По едва уловимому колебанию энергии поняла, что волки откликнулись. Они с благодарностью пошли на мой зов. Первый вышел альфа. Он словно отделился от тела Рика, продублировав его. Потом, как облако стал менять свою форму, приобретая знакомые черты огромного черного волка, в которого обращался Дамиан, мне стоило немалых усилий, чтобы не сбежать. Но этот волк смотрел на меня совершенно другими глазами. В них плескалась вековая мудрость. Его взгляд прожигал душу насквозь, но в нем была и скорбь о и благодарность за свободу. Мы смотрели друг на друга, и я поняла, что улыбаюсь ему. Альфа опустился на передние лапы в подобие поклона и снова завыл. Теперь уже стали появляться другие души, отделяясь от оборотней. Они оставались рядом со своими носителями. Образ волка, призрачным сиянием сверкал вокруг людей. Волчьи души последовали примеру своего вожака, тоже преклонились передо мной, своей волчицей. Я видел их нетерпение, их жажду свободы. Внутри меня будто зрело что-то большое и невыносимо яркое. Я отпускаю вас, крикнули мои губы. Внутри меня что-то лопнуло, разливаясь жидким золотом и вырываясь на свободу миллиардом искр. Эти искорки падали на призрачных волков, и те поднимались в воздух, постепенно там растворяясь. Волки один за другим уходили, бросая на меня благодарные взгляды. Я смотрела на них, а по моему лицу катились слезы радости. Последним ушёл альфа. Но прежде он подошел совсем близко ко мне, почти касаясь носом, даже слегка качнул хвостом. В моей голове прозвучало: "Спасибо". Этот хриплый голос, похожий на рык, будто сорвал во мне пружину, что была натянута до предела. Я в бессилии упала на колени и смотрела, как огромный черный волк поднимается в воздух, постепенно теряя свои очертания, лишь только большие, мудрые, янтарные глаза смотрели с благодарностью и нежностью. Короткий удар сердца, золотой всплеск силы, и пропали и они. На поляне остались я, Рик и бывшие оборотни, ставшие теперь обычными людьми. Джессика Охотник кинулся ко мне, обнял и прижал к себе. Меня била мелкая дрожь от слабости, ноги не слушались и не желали держать. Когда Рик поднял меня, я обвела его шею руками, он подхватил меня на руки. Всё хорошо прошептал он мне на ухо теперь все будет хорошо ты справилась